Глава 6. Социализм завоеван. 1935-1938. Убийство Кирова. В 1956 году Хрущев в так называемом тайном докладе на 20 съезде подтвердил то, что говорили уже за границей давно. Убийство Кирова имело истинных организаторов. Сомнения относительно имени главного организатора у делегатов съезда не было. Об этом писал в 1954 году Александр Орлов, чекист, представлявший Сталина в Испании. Об этом писала Елизавета Лермола, возможно, единственный свидетель событий, которому удалось попасть на Запад. Жена бывшего офицера, осужденного на 10 лет, Лермола, случайно встречается в ссылке с будущим убийцей Кирова, Леонидом Николаевым, приезжавшим в гости к тетке. Ее имя находится в записной книжке Николаева. Она попадает в центр дела Кирова, и допрашивается лично Сталина. В течение шестилетнего пребывания в тюрьмах она встречалась и говорила с членами семьи Николаева, в том числе с его женой Матильдой, которая также удостоилась чести быть допрошенной Сталиным. Иностранные коммунисты-оппозиционеры, сидевшие во время убийства Кирова в заключении, Чилига и Виктор Серж, рассказывают, что заключенные оппозиционеры считали выстрел Николаева началом борьбы за новую линию в партии. Сегодня ход событий, приведших к убийству секретаря ЦК и Ленинградского комитета, члена политбюро Кирова, реконструирован. Обиженный за что-то на Кирова, молодой коммунист Николаев попадает в руки заместителя начальника Ленинградского управления НКВД Запорожца, который создает ему возможность застрелить Кирова. Восстановленная ныне история убийства была рассказана во время процесса в 1938 году одним из участников заговора, наркомом внутренних дел «Ягодой». опустившим только имя истинного организатора. Спор продолжается вокруг вопроса «Почему Сталин убил Кирова?». Проницательный историк Николаевский, бывший меньшевик, хорошо знавший многих большевиков, беседовавший в Париже в феврале 1936 года с Бухариным, полагал, что Киров представлял некую новую линию, особую политику, отличную от политики Сталина. Эту точку зрения, изложенную Николаевым в социальном вестнике в 1956 году, Подхватили советские историки в 1964 году в угаре борьбы с культом, недолго длившиеся после 20-го съезда. Советские историки пробовали доказать, что 17-й съезд выражал недовольство Сталиным его политикой и думал даже о замене его Кировым. Советских историков можно понять. Съезд, идущий без слова протеста на заклание, партия, идущая без слова протеста на заклание, вызывают недоуменные вопросы «почему так?». Миф о сопротивлении Сталину со стороны лучших коммунистов, подлинных ленинцев, позволяет таких вопросов избежать. Рождаются, однако, другие вопросы. Почему даже оппозиционеры не могли составить солидной альтернативной программы, а верный сталинец Киров такую составил? И когда, после того, как Сталин победил на всех фронтах, действия Кирова в Ленинграде и в области были, быть может, не хуже, но и не лучше других действий навесников Сталина? Следов какой-нибудь особой программы, изложенной им, в его выступлениях найти нельзя. Как всегда, когда историки, оставаясь перед очередным преступлением Сталина, задают вопрос «почему?», они не могут дать убедительного ответа. Вполне вероятно, что Сталин видел в Кирове соперника. Молодой, энергичный, твердый, непримиримый враг всех оппозиционеров, русский по национальности, Киров мог выглядеть конкурентом. К тому же Ленинград колыбели революции – Казался вторым центром партии, который мог посягнуть на права Москвы. Эти предположения не дают, однако, ответа на вопрос, почему Сталин решил убить Кирова. Правильнее ставить вопрос, зачем был убит Киров. Вальтер Кривицкий летом 1934 года находится в Москве. Ночью 30 июня он готовил материалы о положении в Германии для чрезвычайного собрания Политбюро. Рассматривался вопрос о ночи длинных ножей в Германии. о ликвидации Гитлером, его бывших соратников, руководителя СА. На заседание Политбюро был приглашен, среди нескольких других специалистов, начальник разведывательного управления Красной Армии Берзин. С его слов и рассказывает Кривецкий, отвергая мнение тех, кто видел в убийстве Гитлера Мрема и других бывших соратников ослабление власти Гитлера. Сталин резюмировал: События в Германии отнюдь не свидетельствуют о близком крахе нацизма. Наоборот, они должны привести к консолидации режима и укреплению власти самого Гитлера. Консолидация власти Сталина начинается в день убийства Кирова. 1 декабря подписывается закон, предусматривавший рассмотрение политических дел ускоренным порядком и немедленное приведение в исполнение приговоров о высшей мере наказания. Роберт Конквест пишет, что убийство Кирова можно с полным правом назвать преступлением века. В последующие годы будут уничтожены миллионы советских граждан, обвиняемых в самых различных преступлениях. Дело Кирова дает толчок, который приведет к страшному землетрясению большого террора. Немедленно после убийства к смертной казни приговариваются 37 в кавычках «белогвардейцев» в Ленинграде, потом 33 в Москве, потом 28 в Киеве. Елизавета Лермола рассказывает, что в Ленинградском управлении НКВД расстреливали целыми ночами – По утрам в подвале скапливалось 200 трупов. ЦК рассылает закрытое письмо всем партийным организациям. Уроки событий, связанных со злодейским убийством товарища Кирова. Ищут и находят по всей стране троцкистов. В Ленинграде арестовывается 30-40 тысяч человек. Челига встречает их в ссылке на севере. 22 декабря «Правда» опубликовала сообщение, что найден подлинный виновник убийства Кирова. Ленинградский центр, Зиновьевцы. Чилига вспоминает, что в Верхнеуральский изолятор вскоре после процесса прибыли Зиновьев, Каменев, другие Зиновьевцы, затем лидеры бывшей рабочей оппозиции Шляпников и Медведев, потом лидер демократического централизма Тимофей Сапронов и так далее. Как пишет Чилига, половина обитателей Кремля в 1917-1927 годах переселились в Верхнеуральск. Чистка партии, начатая в 1933 году, должна была закончиться в 1935 году. Но немедленно ЦК постановил проверить у членов и кандидатов партии партийные документы, а с 1 февраля начался обмен партийных документов. Начиная с 1933 года партия была под психологическим прессом. Каждый член партии чувствовал себя под микроскопом. Из его биографии, из его души не вылезали чистильщики. Этот пресс был школой партийного характера. 1924 по 1933 Партия колоссально разрослась – 472 тысяч до 3 555 338 членов. С января 1931 года по январь 1933 года было вычищено более миллиона членов. Молодые члены партии учились, как нужно себя вести, чтобы не попасть в число исключенных, учились льстить начальству – Быть сверхосторожными в высказываниях, быть бдительными по отношению к товарищам, быть чрезвычайно разборчивыми в выборе знакомых. Партийный билет давал обладателю право входа в элиту, правящий слой общества, но потеря билета отбрасывала его в положение партии, которое было хуже понижения беспартийного. Каждый исключенный немедленно становился объектом внимания органов. В июле 1934 года это становилось уже традиционным знаком победы. Органы были переименованы Вместо УГПУ появился Народный комиссариат внутренних дел, НКВД. Председатель стал именоваться Народным комиссаром. Как и в 1922 году, после переименования ВЧК в ГПУ, так и в 1934 переименования переименование УГПУ в НКВД пробудило надежды, которые, как и 12 лет назад, поощрялись обещаниями сократить прерогативы органов. Убийство Кирова используется Сталиным для создания в стране напряжения, конфликтной ситуации, позволяющая решать все вопросы с помощью силы, широко используя органы. В 1935 году главный удар направился против партии. Партия объявляется в опасности. Оппозиция, обожествляющая партию, охотно соглашалась на жесточайший террор против всех слоев населения, против всех социальных групп, но не могла себе представить террора против партии. Сталин не имел никаких предрассудков. Он действовал, как если бы знал слова Макиавелли. Никто не закрепляет свои власти с товарищами, которые помогли ему эту власть завоевать. В 1935 году Сталин закрывает две организации, которые были символом революционного прошлого. Общество старых большевиков и общество политкотаржан. Их распускают, ибо они напоминают о революции. К тому же в обществе политкаторжан были террористы, последние народовольцы. Терроризм же стал главным государственным преступлением. Изменяется даже экспозиция в Музее революции. Террористы, убийцы Александра II перестают напоминать о возможных изменениях форм правления с помощью бомб. Их портреты убираются в подвал. Общество распускаются еще и потому, что они были обществами, организациями. Вскоре будут ликвидированы все организации, от филателистических до эспиранта. В августе 1929 года в «Правде» появилась статья «Каким будет СССР через 15 лет». Автор статьи Ларин заключал ее словами. «Наше поколение сможет увидеть социализм своими глазами». Предсказание сбылось значительно раньше, чем предвидел Ларин. В августе 1935 года представитель Сталина в Коминтерне Мануильский объявляет на Седьмом съезде. «Между Шестым и Седьмым конгрессами Коммунистического интернационала произошло крупнейшее событие в жизни народа – окончательная и бесповоротная победа социализма в СССР». Так граждане Советского Союза узнали, что они прибыли к цели. Правда, Сталин, год спустя докладывая о проекте новой конституции и Советов, предупредил, что хотя наше общество осуществило в основном социализм, но пока еще то, что у марксистов называется иначе первой или низшей стадией коммунизма. Это значило, что нужно было идти дальше, причем в трудных условиях, ибо, подчеркивал Сталин, чем ближе будет конечная цель, тем упорнее будут сопротивляться враги. Чем будет лучше, тем будет хуже. Но главное, социализм был уже построен. Американский газетный магнат Рой Говард, интервьюировавший Сталина в марте 1936 года, спросил, не было бы правильнее назвать существующий в СССР строй государственным социализмом. Сталин категорически отверг такое определение. Наше общество является социалистическим, подлинно социалистическим, потому что частная собственность на фабрике, заводы, землю, банки, транспортные средства у нас отменена и заменена собственностью общественной. 1935 год, год решительного наступления на партию, был годом поворота к человеку. Человек – самый ценный кадр. Кадры решают все. Лозунги дня. Это подлинный социализм с человеческим лицом. Но это лицо Сталина. В связи с поворотом, Сталин очеловечивается. К стандартным эпитетам, сопровождавшим его имя, мудрый, гениальный, стальной, железный, прибавляются дорогой, родной, уважаемый, добрый, отзывчивый, великий человеколюбец. Во время майского шествия 1935 года демонстранты несли тысячи портретов Сталина, и были еще бы рельефы и статуи вождя, и имя его, повторенное в это утро миллионно кратно, то было вылито из металла, то написано на нежных и прозрачных газовых тканях, то было обвито хризантемами, розами, астрами. Реабилитированы цветы, фокстрот и танго. Открываются парки культуры и отдыха. В 1935 году в Московском Центральном парке культуры и отдыха организуется для жителей столицы социалистического государства «Карнавал». В июле 1935 года Сталин организует в Москве на Красной площади гигантское зрелище «Физкультурный парад». Образцом служат гигантские зрелища, организуемые в гитлеровской Германии. Но там военные марши, под которые шагают штурмовики и эсэсовцы. Здесь спорт, улыбка, дети. Это они открывают парад. Пять тысяч пионеров несут вытканные из живых цветов лозунг. «Привет лучшему другу пионеров, товарищу Сталину! Спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь!» Реет лозунг на колонны пионеров Тержинского района. Откликивается на парад физкультурников и неизменный Горький. «Да здравствует!» – пишут он. «Иосиф Сталин, человек огромного сердца и ума, человек, которого вчера так трогательно поблагодарила молодежь за то, что он дал ей радостную юность!» С 1935 года Сталин – лучший друг детей. газеты публикуют фотографию самого человечного из людей с дочкой Светланой, затем с другими девочками, дарящими ему цветы. Особой популярностью, плакат распространен в миллионах экземпляров, пользуются фотографии Сталина с черноглазенькой, скуластенькой девочкой Гали Маркизовой, сделанная 27 января 1936 года в Кремле на приеме трудящихся брет Монгольской АССР. Плакат еще долго продолжал радовать советских граждан, хотя отец Гели был расстрелян, как враг народа, а мать арестована и потом покончила самоубийством. С 1 января 1935 года отменяются карточки на продовольственные товары, а цифры выполнения второго пятилетнего плана, который начался в 1933 году, пробуждают надежды на улучшение жизни. 30 августа 1935 года рядовой беспартийный советский горняк Алексей Стаханов вырубает за смену 102 тонны угля вместо 7 по норме. Стихийный почин Стаханова подхватывают другие шахтеры, Он распространяется на другие отрасли промышленности. В декабре ЦК одобряет инициативу трудящихся. Нормы в промышленности повышаются на 15-50%. В советской печати начинается злобная кампания против псевдоспециалистов, которые мешают Стахановскому движению, аргументируя наличием так называемых научных норм. Карикатуристы рисуют гигантских рабочих, сметающих, ползающих у их ног специалистов, Рабочие, для которых очевидна фальсификация рекордов, подготовленных целыми бригадами, и очевидна цель – повышение норм, отвечают избиениями, даже убийствами стахановцев. Эти действия рассматриваются и преследуются как террористические акты. Бернард Шоу, рассказывая о своей беседе со стахановцем, через переводчика, разумеется, с восторгом отмечает, что стахановец чрезвычайно популярен среди своих товарищей. Это вызывает некоторое неудумение у знаменитого сатирика – Ибо в Англии, добавляет он, за такие действия, перевыполнение нормы, английские рабочие бьют по голове кирпичом. Но Шоу соглашается, что в СССР все иначе. Например, в тюрьмах так хорошо, что главная забота тюремных властей – убедить заключенных от бывших срок выйти из тюрьмы. В 1935 году, в 18-м году после революции, подавляющее большинство населения страны живет хуже, чем до революции. Академик Струмилин подсчитал, что в 1935 году потребление важнейших сельскохозяйственных продуктов составляло в среднем в месяц хлеба и круп 21,8 килограмма, картофеля 15,9, молока и молочных продуктов 4,7 килограмма. Струмилин доволен результатами и подчеркивает, что трудящиеся в СССР потребляют в день такое количество хлеба, которому позавидовали бы, вероятно, многие рабочие в странах фашизма. Сравнение с рабочими в странах фашизма было для рабочих страны социализма делом нелегким. Зато они могли сравнивать свое положение с положением наемного сельского батрака в Саратовской губернии в 1892 году. Как подсчитал Ленин, батрак потреблял в среднем в год 419,3 килограмма зерновых продуктов. По Струмилину советский гражданин потреблял в среднем в год 261,6 килограмма. Ленин еще говорит о том, что Батрак съедал 13,3 килограмма сала. Струбили на сале ничего не говорит. Анкета, проведенная в конце 1934 года в 83 200 колхозах РЦФСР Украины и Белоруссии, показала, что по трудодням выдавалось в 1932 году 1,3 центра за год, в 1933 – 2,33 В 1934 2,59. Минимальной продовольственной нормой в дореволюционной России считалось 2,5 центнера на человека. Нужно учесть, что из полученного зерна крестьяне должны были уделять какую-то долю скоту. Положение крестьян с февраля 1935 года, когда они получили разрешение иметь приусадебный участок, а колхозный устав разрешил иметь каждому двору корову, двух телят, свинью с поросятами и десять овец, стало улучшаться. Одновременно индивидуальные хозяйства стали поставлять на рынок продукты. Отмена карточек на продтовары не улучшила положение рабочих. Были ликвидированы коммерческие цены и введены единые, которые, однако, были значительно выше прежних нормированных цен, по которым рабочие платили за продукты по карточкам. Нормированная цена на хлеб была в 1933 году 60 копеек за килограмм, коммерческая – 3 рубля, единая цена составила 1 рубль. Цена сахара была 2 рубля и 10 рублей, стала 4 рубля. Русский экономист Базилли подсчитал, что среднемесячная зарплата рабочего позволяла купить в 1913 году 333 килограмма черного хлеба, в 1936 241 килограмм, масло 21 килограмм и 13 килограмм, мясо 53 килограмма и 19 килограмм, сахара 83 килограмма и 56 килограмм. В годы НЭПа рабочий тратил на питание около 50% своей зарплаты, а в 1935 году – 67,3%. Средняя заработная плата рабочего равнялась 150-200 рублям, пенсия – 25-50 рублям. Бесплатный отпуск составлял 12 дней. Рабочие должны были подписываться на заем в размере 2-4-недельного заработка. Рабочие платили очень низкую квартирную плату, но в 1929-1932 годах население городов увеличилось с 28 до 40 миллионов. За это же время жилищная площадь увеличилась на 22 миллиона квадратных метров. На душу, следовательно, прибавилось в городах менее двух квадратных метров. Рабочие живут, как правило, в коммунальных квартирах без удобств или с минимальными удобствами. Значительными привилегиями пользовались стахановцы. Особое постановление БЦСПС по предписывало дать стахановцам в первую очередь путевки в дома отдыха, санатории, курорты. Их заработки в 1935 году составляли от 700 до 2000 рублей. В 1936 году они еще больше повысились, доходя до 4000 рублей в месяц. Их награждают орденами. Орденоносец в 1935 году равнозначно вхождению в элиту общества. Впрочем... Возвращается из дореволюционного словаря слово «знатный». Стахановцы объявляются новой знатью, новыми знатными людьми. В сентябре 1935 года советский словарь обогащается враждебными словами «Лейтенант», «Капитан», «Майор», «Полковник», «Маршал». Новые звания, пишет правда, вводятся для того, чтобы еще выше поднять роль, значение и авторитет начальствующего состава Красной Армии. Устанавливается иерархия и среди артистов. Появляется звание народный артист СССР». Троцкий в бюллетене оппозиции пишет, «Никогда еще Советский Союз не знал такого неравенства, как теперь, почти в два десятка лет после Ноябрьской революции, заработная плата в 100 рублей и заработная плата в 8-10 тысяч рублей. Одни живут в бараках и ходят в праваной обуви, другие ездят в роскошных автомобилях и живут в великолепных квартирах». Одни бьются, чтобы прокормить себя и семью, другие, помимо автомобиля, имеют прислугу, дачу под Москвой, виллу на Кавказе и так далее. Правильная эта оценка не мешала Троцкому продолжать утверждать, что поскольку заводы, фабрики и земля в СССР национализированы, рабочий класс по-прежнему осуществляет диктатуру, хотя не имеет никаких прав и ведет жалкое нищенское существование. Совершенно не соглашается с марксистом Троцким марксист Бухарин. Он утверждает, что советская власть, диктатура пролетариата, новый тип государства вступает теперь в стадию быстрейшего развития пролетарской демократии. Расширяются бесчисленные формы массовой самодеятельности разнообраз, самыми разнообразными системами отбора лучших, лжаков, ударников, стахановцев, героев советской страны. Падают ограничения, вытекающие из другого сочетания общественных сил. Это закономерное развитие самой советской демократии. Величайшими достижениями настоящей демократии, а не ее буржуазного фальсификата, считал Бухарин приглашение стахановцев на совещание в Кремль. Всесоюзное совещание, съезд колхозников-ударников. Примерно то же писала в правде рядовая колхозница Евдокия Федотова, председательствовавшая на одном из заседаний съезда колхозников-ударников и удостоенная внимания Сталина. По лестнице я сбежала, как молода молодёшенька. И радость во мне, и гордость, что он видел, как я хозяйствовала, и ему понравилось. Некоторые ограничения действительно, как писал Бухарин, падали. В 1935 году дети лишенцев получили право беспрепятственно поступать в школу. В марте 1936 года было даже запрещено отказывать приеме на работу в связи с буржуазным происхождением. Появлялись, однако, новые ограничения – 8 апреля 1935 года особый закон распространяет на детей, начиная с 12-летнего возраста, все санкции Уголовного кодекса, в том числе и расстрел. Примерно в это время Сталин начал фотографироваться с детьми на руках. Закон о детях преследовал несколько целей. Прежде всего, он входил в число мер, принимаемых с целью укрепления семьи, родительской власти. Глава семьи становится председателем государства в семье. Затем этот закон как бы дополнял закон 1934 года об измене Родине. 12-летние дети также становились ответственными за недоносительство, включились в цепь круговой поруки. Закон этот касался настолько типично советским, что когда 10 лет спустя, в 1944 году, гитлеровцы ввели подобный, Гиммлер оправдывался. «Мы вводим абсолютную ответственность всех членов клана, и пусть никто не говорит, что это большевизм, это возвращение к древним традициям наших предков». Закон о детях преследовал и практические цели. Он давал возможность приступить к окончательному решению проблемы беспризорности. Он дал в руки следователей великолепный инструмент нажима на обвиняемых. Процесс превращения советской семьи в семью социальную, частью которой был закон о детях, и тот двух, казалось бы, противоположных направлениях. С одной стороны, все прежние теории о семье объявляются буржуазными предрассудками, вылазкой врага. С другой стороны, Правда утверждает, семья – это самая серьезная вещь в жизни. В 1936 году принимается новый кодекс о семье и браке. Значительно утрудняется развод. Это было логично. В стране, где граждане лишились тех прав, полная свобода развода казалась кощунством. Запрещается аборт. 18 ноября 1920 года аборты были разрешены в интересах женщины. 27 июня 1936 года аборты были запрещены – Ибо, говорилось в законе, только в условиях социализма, где отсутствует эксплуатация человека человеком и где женщина является полноправным членом общества, можно серьезно поставить борьбу с абортами. Аборты будут разрешены 23 ноября 1955 года в результате непрерывного роста сознательности и культурности женщин. Апостолом социалистической семьи становится Макаренко, талантливый педагог, долгие годы работавший в исправительных колониях ГПУ и НКВД. Макаренко предлагает сделать свой опыт воспитания малолетних преступников беспризорных универсальным методом советской педагогики. Он предлагает две модели коллектива, в котором следует воспитывать ребенка: Исправительная колония и армия. Теория Макаренко становится государственной теорией воспитания. Он сводится к трем главным пунктам. Коллектив, военизация, авторитет. Ребенка необходимо воспитывать коллективом. Воспитывать уважение авторитета коллектива и того, кому коллектив поручает руководящий пост. Послереволюционная педагогика утверждала теоретический принцип «наказание воспитывает раба». Макаренко протестует. Наказание может воспитать раба, а иногда может воспитать и очень хорошего человека, и очень свободного, и гордого человека. Теория Макаренко оказывается как нельзя более подходящей в период, когда за недисциплинированность будет подвергаться наказанию все общество». В 1937 году Макаренко пишет книгу для родителей, в распространяет свои взгляды и на семью. Семья – это также коллектив, и главное в ней – интересы коллектива, выражаемые тем, кто их авторитетно представляет. Создавалась таким образом законченная система воспитания. Ребенок воспитывался в авторитарной семье, затем в авторитарной школе, так же, как и семья, представлявшая государство в миниатюре, и входил в жизнь в авторитарное государство». Вторым направлением прогресса формирования социалистической семьи было утверждение государства как высшего сверхавторитета. Литература, кино и другие виды искусства пропагандируют предательство семьи в интересах государства. Семья была коллективом, но государство – значительно большим коллективом, несравненно важнейшим. Поэтому в фильме «Партбилет» жена разоблачает мужа и передает его органам. Поэтому героем советских детей становится 12-летний Павлик Морозов, предавший отца – Горький требует от писателей восхвалять Павла Борозова, который, который, не считаясь с родством по крови, обнаружил родство по духу. Писатель Леонид Леонов пишет роман «Скутеревский», в котором старый интеллигент, великий ученый, предаёт своего сына, призыв предавать родственников, относился в равной степени ко всем членам семьи, и здесь царило полное равенство.